Мы опасались, что утром ее трудно будет затащить в машину, тем более, что Эльца успела облюбовать себе надень логово в камышах на берегу речушки по соседству с лагерем. Переправа предстояла трудная, и мы условились сначала форсировать Еку на машинах, а уж потом забрать Эльцу. Лендровер переправился легко, но мой грузовик застрял, и пришлось его вытаскивать. Мы вернулись в брод и предложили Эльце покинуть свое прохладное убежище. Она сразу же послушалась, перешла с нами реку и вскочила в мою машину, точно понимая, что поездка еще не окончена, и надо быть покладистой. Дальше путь пролегал через Буш по скверной дороге. Злоключения продолжались. Через несколько километров у грузовика лопнула рессора. Только под вечер мы наконец добрались до новой обители Эль. Место здесь было дикое. Чтобы пробиться к хорошей лагерной площадке, Джордж и Бой 4 дня прорубали путь сквозь буш. Мы обосновались на берегу красивой реки, среди обвитых лианами пальм, дуб, зонтичных акаций и смоковни. Пенистый поток бурлял, скакал через пороги, отекала стравки камыша, а над скалами были глубокие заводи, улящие великолепную рыбную ловлю. Дороже не терпимесно едить удочки. Местность эта сильно отличалась от заповедника. Здесь много теплее, нет открытых пространств с огромными стадами диких животных. Всё покрыто колючим кустарником. Дальше, нескольких метров уже ничего не увидишь. Не очень-то хорошо для охоты. Зато всего 50-60 км от родной Эйсцы, и ландшафт такой, к какому она привыкла с рождения. Выйдешь из пышных береговых зарослей, и тебя словно обдаст дыханием печи. Экватор совсем близко, а высота над уровнем моря около 500 м. Сквозь сухую коричневую чащу можно пройти только с звериными тропками. Следы пантов слонов, носорогов, буйволов свидетельствуют, что животные ходят тут повседня. В 200 м от лагеря был соляник. Судя по отпечаткам бивней и рогов, сюда частенько наведывались слоны и носороги. Едва ли не на каждом дереве кора была отполирована или содрана слоновьями боками. А Эльфе негде было поточить когти. Только великаны Баобабы вздымали над кустарником свои неповрежденные пурпурно-серые стволы. Кора у них гладкая, спину не почешешь. Идеальным убежищем для львов Была красноватая гряда с множеством утесов и пещер. Там в огромных уголках извились доманы. С вершиной открывалась отличная панорама. Мы видели, как жирафы, водяные козлы, малый куду, жирафовые и лесные антилопы направляются к реке, к жизненной артерии этой безводной полупустыни. Помогло ли Эльфия лечение или перемена климата, Но всякий раз в случае она с каждым днём крепла, и мы смогли возобновить обучение. Ранним утром и под вечер возили её на прогулку, пробираясь звериными тропами или вдоль высохших песчаных русел. Эсса любила эти прогулки. Она ловила запахи, изучала следы животных, которые прошли здесь ночью, каталась на помяте слоновы носорогов, гоняла барадавочников и антилоп дик-дик. Да и нам не мешало примечать следы, определять их данности и направления, наблюдать за ветром, ловить все звуки, не то на скоти шла носорога, слона или буйвола. Такие неожиданные встречи нос к носу самые опасные. Теперь Эльса могла ходить с Джорджем на охоту. Убивать животных мы не любили, но ради нее пришлось пойти на это. Ведь львица все равно убивала бы животных, если бы выросла дикаркой. И это нас чуточку успокаивало. Чем быстрее мы научим Эльса охотиться, тем лучше будет для всех нас. Уроки должны проходить так: Эльса подкрадывается к дичи, Джордж стреляет, а потом уж она сама добивает жертву. После этого Джордж уходит, оставляя Эльсу охранять добычу от гривы гиен и чужих львов. Так она познакомится с обитателями буши. Львы часто рычали около лагеря. И мы видели много их следов. Однажды вечером Эльса не вернулась домой со своего излюбленного поста на реке. Место там было отличное: прохладный ветер, рок никаких мох CC, всё видно далеко вокруг. Мы ещё не успели изучить край как следы, а поэтому встревожились и пошли искать её. Уже давно стемнело. Буш кишел опасными хищниками, и нам было страшновато враздье дедов С мы не нашли и вернулись ни с чем.